Издательство «Лайкбук» like представляет Солнцестояние Лера Сид Адела Кэтчер Джой Мой Лиза Белоусова «Красный Сейд. Все началось весной. Та подкралась, как зверь на мягких лапах. Снег таял, капель барабанила по окну, А в воздухе витало обещание чего-то мокрого, тягучего, мучительного, словно что-то вот-вот произошло бы. Что-то огромное, что-то вроде судьбы. Хотелось метаться из угла в угол, выть, скулить, кусать себя за хвост, а ещё бежать, как бездомная и безродная собака. Просто так, без припасов, без плана, дальше и дальше — Пока пейзаж не станет таким плоским, что небо коснется земли. И я представляла себя посреди ничего, отсыревшей от измороси статуи во Мхе, на которую никто не смотрит, и каждое утро думала, как кто-нибудь зайдет в мою квартиру, оставленную позади затянутую паутиной и пылью, с воздухом пропахшим клеем, пока я стою, стою, стою там. Ни живая, ни мёртвая. В тишине, совершенно и хрупкой, как озерная гладь. Мама говорила, это у меня от отца. Его тоже вечно манило куда-то, только в отличие от меня он всегда уходил, пока в конце концов не пропал совсем. Из воспоминаний о нем остались лишь каштановые кудри и то, как он мурлыкал что-то, меряя комнату шагами. Точь в точь, как я иногда. — Мать вообще часто повторяла «ты совсем как он». С нежностью, потому что хотела, чтобы я любила его, а я не замечала, как слой за слоем лепила из себя кого-то другого. Лишь бы не как отец, лишь бы не выгрызть в ком-то то же пустое пространство, что и он во мне. Однажды, еще в начальных классах, я собрала рюкзак со спичками, чипсами, газировкой и геймбоем, кинула его в прихожей, пока зашнуровывала кроссовки. Мама еще не вернулась с работы. В коридоре кружила книжная пыль. Отличный момент, чтобы улизнуть. В карманах даже наскреблись монеты на электричку. Я уже почти перешагнула порог, когда перед глазами встала картина. Поворот ключа. Мама, вешающая куртку в прихожей. Она крикнула бы «Я дома!». Но встретили бы ее лишь молчание, да немытая тарелка в раковине. Она окликнула бы, как в лесу. «Дина! Дина!» Громко тикали бы настенные часы, а я бы все не возвращалась. И она сидела бы на диване одна со своим любимым журналом, который не могла читать, уставившись в никуда. Кроссовки я отшвырнула и никогда больше не надевала. Однако это не означало, что дорога не сводила меня с ума. Напротив, пела еще настойчивее, как сирена, разгневанная тем, что моряк отверг ее дар — Но я знала. Отпусти я себя, остановиться не получилось бы. Какие-то силы носили бы меня, пока не забрали окончательно, и на маминой прикроватной тумбочке появилась бы еще одна фотография. Мы с отцом встали бы в ряд. Два ее любимых призрака. И она оглаживала бы наши лица уставшей рукой. Одинокая женщина, запертая в некогда счастливом доме, откуда все ушли, не проронив ни слова. К сожалению, заткнуть уши воском я не могла, зато вполне успешно притворялась, будто никаких голосов нет. Однако рано или поздно сломалась бы, как ломается каждый, кому знаком, зов. Приключения ли, бездны или охоты. Есть вещи, перед которыми плавится самая стальная воля, вещи, в которых мы растворяемся. Неудивительно, что это случилось весной. В этом году она наступила слишком рано и разлилась, словно ртуть. Таблетки, что я пила, не успели подействовать, и реальность зыбилась, так что на нее было никак не опереться, и я тонула, соскальзывала, захлёбывалась. Хохот детей, лай собак, музыка из колонок и пролетающих мимо автомобилей нарастали так, что гудела в висках». Я запирала окна, распластывалась на полу и судорожно включала медитацию на наручных часах. Трель индийских колокольчиков, в такт которым нужно вдыхать и выдыхать, изгоняя хаос в дальние области сознания. Только он не исчезал совсем. Клубился вулканическим дымом, обещая просочиться сквозь расщелины. Я твердила себе. «Будь здесь! Будь здесь!» и держала демонов на цепи. В этом не было ничего нового, я давно научилась, как с этим справляться. По крайней мере, так казалось. Пока в гости не приехала мама. Она улыбалась, когда я открыла ей дверь, но улыбка угасла, едва она ступила на коврик при входе. Я вдруг осознала, что в квартире сгущается наждачная духота. На полках копятся блистеры из-под таблеток, а стол завален пакетами из доставки. Стены, выкрашенные в персиковый цвет, казались блеклыми, и без того тусклые солнечные зайчики меркли, будто канув в тину. Сопротивляясь тяге к побегу, я опять парализовала себя, и тернии опутали мой дом. Нашептывали «двинешься и пропадешь, и никогда не найдешь путь обратно, или не захочешь искать». Мама не несмело шагнула в зал, В своем задорном пчелином пальто и фиолетовых гольфах она казалась лишней здесь. ее хотелось вытолкать прочь, уберечь от меланхолии, пока она не заразилась. Стыд уколол и заныл, и я прижалась к дверной раме, нервно прикусив ноготь мизинца. Мама коснулась сушёной лаванды в вазе, поморщилась, когда отогнула шторы и обнаружила разводы на подоконнике. Лучше бы она ткнула лицом в грязь. Но она никогда так не делала. Лишь скинула одежду на диван, сказав, «Давай-ка освежим атмосферу». И распахнула балкон, засуетилась, выметая и выгребая все ненужное. По полу гулял еще по-зимнему морозный сквозняк. Но чем холоднее становилось, тем легче было двигаться. И я увязывалась за ней, сливала из ведра черную воду, отжимала и меняла тряпки, вытирала зеркала. Вскоре всё благоухало сиренью и лимоном. Тюлька лыхался на ветру, щебетали птицы. Поясницу приятно ломило, и я, несмотря на то, что продрогла насквозь, упиралась в кухонный кафель босыми стопами, чтобы чувствовать остро и ярко. Не только прохладу, но и пар от кружки с чаем, вьющаяся на тонком, будто пряже свету. Солнце за прозрачными окнами клонилось к закату. Впервые за долгое время мне было почти хорошо. Мы пили чая, куная в кипяток задубевшие баранки, и, не включая лампы, ловили тот миг, когда сумеречная лазурь вылиниет в ночную серость. Вечерело по-прежнему быстро. Мартовские дни еще не окрепли. Но когда мама встрепенулась в кресле, и я оторвала взгляд от неба, оказалось, что в комнате совсем темно. Что-то тревожное, громадное, но бесшумное заскреблось в затылке. «Тебе нужно что-то решать», — мягко, но настойчиво сказала мама. «Так нельзя». «Я в курсе», — хмыкнула я. «Мы повторяли одно и то же, одно и то же по кругу уже много лет». «Дина, тебе скоро 28. Не уступай страху свою жизнь. То, что случилось с папой, тебе не грозит. Ты просто жрешь саму себя». «Если бы тебе угрожало что-то родовое...» Оно бы настигло тебя давным-давно. Но я не считала, что меня гложет проклятие. Скорее, кто-то, у кого нет имени. Кто-то, с кем отец заигрывал, давая повод украсть его. А я, спасаясь, играла в прятки. «Возможно, стоит попробовать что-то новое», — продолжила мама. «Чаще всего дурные предчувствия не сбываются, дорогая. Стоит лишь разницей, что сбываются». Редко, но всегда, когда расслабляешься и допускаешь, будто все может сложиться просто замечательно. Я не могла сказать, почему позволила поводку выскользнуть из пальцев. Может, у мамы получилось убедить меня, может, я поверила, что в самом деле нуждаюсь в глотке свежего воздуха. Но, скорее всего, хищник, что крался за мной, тот, кто забрал отца и вынюхивал запах его крови, наконец нашел и его дочь. Переплел дороги, чтобы каждая вела к нему. Едва ли у меня был выбор, поддаваться или нет, но я винила весну. То, как она стекала по небесному полотну, словно дождь слёзы по церковным витражам, пульсирующая, всеобъемлющая, распускалась, звала. Какая-то часть меня билась в клетке, мечтая, нет, умирая, причаститься чему-то, испытать что-то, с чем соединены остальные, но не я. Просто выйти на улицу, раскинуть руки и почувствовать, как солнце осеняет меня, греет изнутри. И если ринуться со всех ног, можно будет перегнать коршуна или орла. Все решилось прозаично. Наверное, я повернулась к форточке, из-за которой веяло пьянящей сладостью. Что-то вонзилось под ребра, дернуло беспощадно, как если бы то, что рвалось на свободу во мне, натянуло цепь. И мама заметила. Не могла не заметить, ведь трещина в моей защите зазмеилась точно скол по фарфору. Не нужно и стараться, чтобы разбить. «Предложу кое-что», — заговорщицки подмигнула она. «Вариант, с чего начать». Вариантом оказалась ее коллега, улетающая в Дубай. Я о ней слышала. Молодая, дерзкая, амбициозная. Они с мамой обедали вместе, когда та приезжала из Питера. Мне она представлялась высокой леди с обманчиво-небрежным блондом и почему-то с красной помадой. Одной из тех женщин, что в одной руке взбалтывают в бокале просека, а второй гневно печатают что-то на макбуке. Какая она, я, впрочем, так и не узнала. Ей нужен был кто-то, кто позаботился бы о ее даче в Карелии с июня по октябрь. И когда мама предложила меня, она сразу отдала ей ключ. Мы даже не созванивались. Пока я пересекала границу Ленинградской области, коллега с красной помадой, а может и без, обустраивалась в апартаментах с видом на Бурдж-Халифа. Список того, зачем нужно проследить, она направила через мессенджер с аккаунта без аватарки. Заодно с «Ни в чем себе не отказывай». Там не было ничего сложного, от меня требовалось лишь занимать место, создавая иллюзию, будто в доме кто-то есть. Словно так, она обхитрила бы его, и он не покосился бы и не скукожился, как часто случается с избами, где никто не живет. Совесть не давала покоя. Его могла бы снять семья с двумя детьми и собакой, или айти-специалист с выгоранием. Кто-то, кто заплатил бы но она пустила туда меня, потому что мама наверняка рассказала, как мне трудно, но она борется, ей бы отдохнуть на природе, это бы ей очень помогло. Однако грех жаловаться. Фотографии дачи словно скопировали из каталога элитной недвижимости. Два этажа, просторная веранда с подвесным креслом. Внутри — дерево, шкуры, отполированная черная посуда, идеальная дорогая простота. И все это прилегало к озеру со стравками рассыпанными точно ягоды. Кстати, обмолвилась мама, к ее участку относится кусочек леса, можно собирать чернику, морожку вряд ли, но может и повезет. Я представляла себя на опушке на заре, пока спят даже птицы, так что если постараться, можно выпить их сны, смешанные с росой. Снизин крался бы туман и еле в нем казались бы великанами. Я брела бы сквозь мглу, исчезая в тьме, разлитой между стволами. Приятная фантазия. Она вертелась в мыслях, пока я запихивала в сумку репелленты, несколько пауэрбанков и протеиновые батончики. Заманивала дальше, глубже. Нашептывала соблазнительное «там тебе станет лучше, тебе это нужно». Я никогда не думала настолько оптимистично, Настолько, что подозревала те мысли вовсе не мои. Стоило извиниться и вернуть ключ, но я устала. Наверное, волк, даже сытый, все равно смотрит в лес. Не то чтобы я считала себя диким зверем, и тем более волком, однако, ожидая июнь, сгрызла ногти под корень. В путь, в путь билась в венах, как адреналин, в ком-то, кто балансирует на обрывом и убежден, что бессмертен. Карелия снилась каждую ночь, будто я лежала на берегу реки, извивающейся в каньоне, и все вокруг сверкало и серебрило, и залитое солнцем, столь ярким, что свет исходил будто бы отовсюду, и ничто не отбрасывало тени. Лето проклюнулось из весны, точно древо из праха. Мама меня не провожала. Уезжала я до рассвета по пустой Ленинградке, подернутой апокалиптичной вуалью только, обнимая меня на прощание, зачем-то предложила. «Может, перенесёшь на другой день? Дом не рухнет, если приехать чуть позже». «Почему?» — изумилась я. «Солнцестояние», — поджала губы она. Отец исчез, а его самолет взлетал как раз на солнцестояние. Мама запомнила, потому что это его позабавило, а она, пока ждала его звонка после приземления, сидела у окна и смотрела на солнце подстерегала тот миг, когда оно встанет в высшую точку. Но он так и не позвонил. «Ты же в такое не веришь», — упрекнула я, и из чувства противоречия заправила полный бак накануне Медсамера, поставила пункт назначения на карте, а к моменту, как проехала через пропускной пункт на платную дорогу, почувствовала, как уступила. В животе развернулась невесомость — Сжимая роль, я расхохоталась безумно даже для самой себя. Белое солнце сияло впереди, будто вело меня лишь оно. Пылающее, торжествующее око. От весны ничего не осталось. Лето застыло оплавленным воском. Нет ничего, кроме него. И никогда не будет. Сдаваться было приятно. Удовольствие портил лишь едва уловимый голос, напоминающий о последствиях. Путь выдался легким, Рокотал мотор, ревели чаще мимо фуры, а на горизонте, словно мираж, клыхались города. Я опустила окна, щурясь встречному ветру, и не сомневалась, что если провести ладонью по очертаниям высоток, они размажутся, как пар по стеклу. Время от времени я тормозила, чтобы перекусить сэндвичем, шоколадом или пирожком из точки. Прислонялась к бамперу горячему, словно лошадиный бок — И никуда не спешила. Путешествие так и так заняло бы двое суток. Первые — до северной столицы и чуть дальше, а вторые — после ночевки в мотеле, через лес, скалы и костелы. Я добралась бы затемно, если бы нигде не ошиблась. Но я ошиблась. Сворачивать широкой дороге, ответвляющейся от шоссе, нужно было лишь в конце пути — полтора несчастных часа по тропе сквозь лес — да и то по хорошо раскатанной местными утрамбованными уазиками и газелями. Я даже не нервничала, хотя должна была бы известись, как и всякий раз, когда попадала в непривычную ситуацию. Но шоссе ровно стелилось сквозь болота и поля, над которыми, а затем и среди, мраморных выступов, поднимающихся из-под земли, словно вот-вот застонала бы метель. К третьему часу, наматываясь на колеса престарелой Мазды, оно стало добрым другом — Усыпила бдительность, как проводник, подливающий яд в мед, И когда я спохватилась, что что-то не так, было уже слишком поздно. Хотя, если честно, слишком поздно было, едва я вжала педаль газа, удаляясь от Москвы. Тогда и рассеялась подлинная реальность. Я будто погрузилась в сон. Дорога завернулась петлёй, так что порой меня одолевала приглушенная паника. Насколько она длинна? Как долго я кружу так? Не смеются ли надо мной берёзы и сосны, зубами-шипами обрамляющие шоссе? Природа менялась, как меняется ткань сновидения, пока тебя не осеняет, что все здесь абсолютно иное, не такое, как было в начале, и не такое, как будет в конце. И чем дальше я продвигалась, тем более хищной она становилась, словно духи, обитающие здесь, отделялись от стволов и пней, мелькали над низинами, Тысячелетние, могущественные, не собирающиеся никуда уходить. Когда я регистрировалась в мотеле, в фойе с пыльными коврами, где за стеной в ресторане грохотал чей-то праздник, мир утратил осязайность. Как когда стоишь во сне, гадая, спишь или бодрствуешь, но тут же проваливаешься в вылистую топь и ни до чего не можешь дотронуться. Истинным было лишь солнце необъятное, жгучее, в пронзительно голубом небе. Даже когда я и впрямь заснула, беспокойный из-за грузовиков, мне снилось оно. В самом его центре трепетал алый зрачок, скользящий по всему, что есть и дышит. И когда он скользнул по мне, сузившись, как у кошки, я почувствовала, что он избирает меня». И стоя на коленях простерла к нему руки, чтобы оно вытеснило боль и грусть, пустило по жилам жидкий целительный свет. На утро, когда я сдавала ключи угрюмой девушки за стойкой, солнце горело, заглядывая в окна, будто из другой вселенной или оборотной ее стороны, качающийся среди облаков точно талисман, пригвожденный к картону. Я тряслась под его взором, и кто-то другой уточнил бы: нет ли у меня температуры? Но девушка за стойкой ничего не сказала, лишь вручила подписанные бумаги. «Осторожнее на дороге!» И пока я направлялась к выходу, не отводила от меня глаз. Ее взор упирался в спину. Прежде чем сесть в машину, я повернулась к ней, едва ли не бросая вызов. Та не стушевалась, не потупилась. Только смотрела. черными черными глазами. Солнце стояло выше, чем положено, и тени графитными штрихами очерчивали ее мраморное лицо так, что оно казалось бледной твердой маской на силуэте, похожим на человеческий. Спустя минут сорок меня стошнило. Я даже не успела остановиться как следует, резко затормозила посреди единственной полосы и согнулась над раскрошившимся в проплешинах асфальтом. Вывернула меня вчерашним рыбным пирогом, заказанным в номер. Отерев остатки еды с губ, я глотнула отвратительно теплой воды из литровой бутылки. А в бутылке поменьше развела лекарства. Кожа слиплась и пылала. Никто не ехал ни туда, ни обратно. Я расплылась по водительскому сиденью посреди проезда, даже не захлопнув дверь. Можно было развернуться. Мотель полупуст, вопреки отпускному сезону. Угрюмая девушка нашла бы номер, я отлежалась бы, пришла в себя... А матери соврала бы, что машина сломалась, или меня укусил клещ, и я возвратилась в питерский травмпункт. Однако впереди замедлились чьи-то жигули, и я поспешно сдала в бок. Тошнота унималась. Ущипнув себя за запястье, я включила на часах мелодию с колокольчиками. «Будь здесь!» «Будь здесь!» И поехала дальше. Идея, что есть места, завлекающие жертву, как Венерина Мухоловка, даже не приходила мне в голову. «Я просто отравилась», — отмахивалась я. «Приеду на дачу Анжелы, Ангелины или как там её, и все наладится». Скорее всего, тогда это и произошло. Поворотный момент, роковое ответвление. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, голову потеряешь. Даже на прямом вперёд или назад пути — я умудрилась решить неправильно. К старушке, торгующей у обочины, я вышла, когда солнце уже клонилось вниз. Поблизости не стояло ни единой деревни, а последнюю хижину-руину я миновала еще до полудня, и, тем не менее, старушка устроилась на тряпичном стульчике, разложив перед собой кульки и банки. В иных обстоятельствах я бы поежилась, пожилая женщина в глуши, подстерегающая у поворота, жутко, и добавила бы скорости. Но на раскладном столе на белоснежной скатерти наливалась цветом земляника. Язык защекотала кремовым вкусом из детства, как когда ложкой загребаешь толченые ягоды со сливками. И я не устояла. Иногда мама покупала у таких бабушек лисички, клюкву или семечки. Вряд ли что-то пошло бы не так. Когда мотор заглох, в воздухе повисла плотная тишина. Нарушал ее лишь шелест ветров, вкратчивый, как если бы сама чаще затаила дыхание, да хруст моих шагов. Женщина улыбнулась, в чуть слезящихся глазах сверкала доброта, смешливая, свойственная людям, кому судьба отнюдь не ласкова. Загрубевшие в мозолях пальцы почернели от тяжелой работы, и когда я встала перед ее незатейливым прилавком, она огладила ими крышки солений. Мне вдруг страшно захотелось прильнуть к ее груди, чтобы она убаюкала в объятиях и пообещала, что все будет в порядке. «Можно земляники, пожалуйста?» — прозвучало хрипло, как по наждачке. «Свежая, луговая!» — сказала женщина. «Только на заре собрала!» И принялась ловко сгибать рожок из пожелтевшей газеты. Затем щедро зачерпнула ягоды лопаткой, какой обычно забавляются дети в песочницах и насыпала в рожок, пока не образовалась горстка. «Раскиснет», — определила я. «Надо бы попросить банку, но я не стала. Только улыбнулась вымученно, будто в щеках порвались какие-то нити. Сколько?» Старушка цыкнула и пошлепала меня по тыльной стороне ладони, едва касаясь. «Нисколько, милая! Тебе это нужно, сразу видно, не домогаешь!» Испарина въелась в лоб. Захотелось соскрести ее, смыть, содрать. Я смутилась, полезла в задний карман за наличкой. «Нет, бабушка, я так не могу». Но она перехватила моё запястье, не то чтобы крепко, скорее внезапно. Как-то глупо подумалось, что она могла бы сломать кость. Словно уловив мои мысли, она отпустилась, с сочувствием подталкивая рожок ближе. «Бери, бери. К самой груди бери. Тебе ещё пригодится. Заплутаешь?» «Ничего не ешь. А земляники тебе насколько то хватит?» «Странно. Очень странно. И неловко. Плутать не планирую, но мне нужно съезд найти, вот к этому озеру». Я показала ей скрин, из карт параллельно подкладывая 500 рублей под скатерть, так, чтобы их не сдуло, но ну и чтобы она заметила, когда будет складывать свои пожитки. «Не подскажете, где он? Сеть совсем не ловит». «Как не знать?» — фыркнула старушка. «Скверный этот съезд. Много машин разбилось, туристы терялись. Кого вывели, а кто сгинул. Тебе зачем туда?» В гости пригласили друзья с работы. Она кивнула. «Славно, славно. Но ехать осторожно надо». И бесцеремонно взяла смартфон. «Вот». Нестриженный ноготь застучал по экрану, прочерчивая незримую линию. Она разъяснила подробно. От шоссе отделится тропа, а от нее еще несколько троп, каждая уже предыдущей. Держаться нужно самой широкой. Я поблагодарила ее и уже направилась к мазде, когда она зачем-то окликнула. «Девушка! Девушка!» Донеслось словно издалека. Верхушки ели раскачивались, как морские гребни, если смотреть из-под воды. Женщина с шутливым упрёком погрозила купюрой. Отвечу честностью на добро. Та дорога пролегает через Красный Сейд. Красный Сейд — священные объекты, часто находящиеся в отдаленных местах, часто представляют собой камни, возведенные друг на друга, и к некоторым из них можно приближаться лишь согласно определенным запретам, например, в конкретные дни или только конкретным людям. Сила его влечет духов — а они любят красть людей, особенно тех, кого считают своими. Завтра большой праздник, солнцестояние, и все духи этой земли будут плясать подле него. Не смотри по сторонам и помни, все, что видишь, — неправда. Не сворачивай стропы, и никто тебя не тронет». Во рту появился привкус гнили, но я сглотнула его, стараясь не коситься на кулек с земляникой. От чего то я была уверена, что в нем копошатся черви и мышкара. На негнущихся ногах вернулась в салон, завела машину и лишь двести или триста метров спустя осознала, что не дышу. Ягоды рассыпались по пассажирскому сиденью, пухлые, румяные, совершенно обычные. Выругавшись, я поправила зеркало заднего вида. Пожилая женщина должна была отразиться в нем, Крошечная фигура, маленькая история, которая позже... Возле камина покажется мистической и забавной. Но в нем не проглядывало ничего, кроме пыли из-под колес, будто я говорила сама с собой. На тропу я съехала там, где подсказала старушка, возле дерева, помеченного синей лентой. Мазду подбросила, что-то ухнуло под капотом, мелкие камни застучали под шинами, солнечный диск размазывался по краям, насаживаясь на еле пики». Я опаздывала, но сохраняла спокойствие. Отсюда до дачи Анфисы, Агафьи или как там её, не больше полутора часов. А летом в Карелии закат наступает позже, если наступает вообще. Но как бы я ни увещевала себя, сердце билось заполошно, а колени ныли, словно готовясь к тому, чтобы бежать. «Это глупо», — разъяренно тыкала в наручные часы я. «Тут все прямо, прямо и прямо. Никто не заблудится в двух соснах». Индийские колокольчики звенели непрерывно, но вскоре их едва ли можно было различить сквозь лязганье машины, мотающейся по колдобинам. Возможно, я специально не обращала внимания на время, будто стремилась отсрочить момент осознания, что это все таки произошло, и заволновалась по-настоящему лишь когда ориентиры, намеченные заранее, все не вырастали и не вырастали. Лес длился, точно лабиринт, сгущались сизые сумерки. Я сжимала педаль газа, но тропа будто не двигалась с места. Батарейка часов иссякла, бензин не очень, и я похвалила себя, что наполнила бак на последней заправке, а вдобавок еще и пару канистр в багажнике. Впрочем, они едва ли потребуются, — гнула свою линию я. Я доберусь чуть позже, но какая разница? Лишь когда свет в вышине погас, будто лепесток свечи, проглоченный парафином, Я достала из кармана телефон. Руки ощущались закоснелыми, чужими. Как вообще можно заблудиться на прямой полосе от пункта А к пункту Б? Где я повернула или не повернула, не туда? И где я теперь? Представились съемки с дрона. Беспредельные лесные массивы, хвойные дебри, покрывающие квадратный километр за квадратным километром. Словно кардицепс, пожирающий нервную систему этой земли, зарывающийся в почву голодными древними корнями. Куда ни ступи, они почуют тебя. Сигнал передастся по гребницам, по щупальцам лишайника, и тебя настигнут, осушат до дна. Телефон не разрядился, но столбики связи исчезли. Я упрямо нажала на кнопку вызова. Не раздалось ни единого гудка. Ладони так вспотели, что смартфон едва не выскользнул, провалившись под кресло. Я судорожно задышала, как учил терапевт. Просто паническая атака. Воздух проходит в легкие, легкие качают воздух, ты не упадешь в обморок. Нужно было остановиться, но сама мысль об этом сковывала леденящим ужасом. Нельзя стоять, когда вокруг лес. Лес, лес, на километры окрест. Тем более такой лес. Старый, в котором царствует то, что в городах даже не водится. Я включила фары. Но стало еще хуже. Тьма опустилась резко, убила свет, заняла собой все пространство. Не было видно ничего, дальше вытянуты руки, как если бы я не ехала за рулем, а шла пешком, продираясь сквозь мрак. Иногда вдоль тонкой грани, где истаивал электрический ореол, выныривали зловещие формы. Кривые, остовы берёз и осин, унизанные лентами, похожие на шаманов, выкапывающихся из могил. Пирамиды из камней сидящие на гранитном мраморных выступах и подле оврагов, словно стражи-тролли. Я закрыла окно, но даже так внутрь проникало гортанное угуканье, будто что-то устроилось среди кроны. Незадолго до сумерек я фотографировала ленты, пирамидки и спирали, выложенные галькой, как обыкновенная туристка. Но теперь они пугали, как в пасмурный день пугают соломенные чучела в кукурузном поле, облепленные воронами, или символы, вырезанные на дубовой коре. Геолокация не работала, и как бы я ни звонила матери, телефон оставался бесполезен. Только неумолимо убывала зарядка. Смятение, и отрицание перезревали в отчаянии. Что делать? Что вообще можно сделать? Вспомнился урок английского в школе. Для нас решили провести игру. Будто мы потерпели авиакатастрофу, и самолет упал в пустыне. Учительница раздала опросники. «Что вы предпримете в критической ситуации?» Где за каждый верный ответ присваивалось три балла, первый вопрос был «Будете ли вы ждать на месте или отправитесь на поиски спасения?» Я увидела не себя, а отца. С раной на предплечье, в запыленной рубахе, с горящим взором, точно знающего, как привести команду домой, герой, принц Персии, и написала «Отправлюсь на поиски спасения». Неверный ответ. Минус три балла. Только вот я не могла припарковаться у кромки леса, наводненного чем-то, что не хотелось осознавать. Не могла и подумать о том, чтобы забиться под заднее сиденье и слышать шепот, рычание, хихиканье, свист, подкрадывающиеся к стеклу, заглядывающие внутрь. Едва ли что-то напрыгнуло бы на автомобиль, гонящий так быстро, как только возможно, чтобы не разбиться. «А если ждать на месте...» Несколько суток спустя кто-нибудь нашел бы мою Мазду с дверьми, раскуроченными чьими-то когтями. В салоне пахло бы мятой трухой, но меня бы в нем не было. Меня бы не было нигде. Я не смотрела по сторонам, старалась сосредоточиться на треле колокольчиков, хотя они затихли бы совсем скоро, часы уже начинали мигать. Нечисть отступает с первым криком петуха. «Бензина хватит, его придется переливать из канистры», «Ну, не в полночи, даже не в ведьмин час. Это займет лишь минуту. Пережить минуту вполне реально, так?» А затем сбоку в мерцании фар мелькнул человек. Я промчалась мимо, но успела уловить каштановые кудри, дождевик, пухлый рюкзак за спиной и ботинки. Массивные берцы. Такие же стояли у нас в прихожей, и мама шутливо хлестала отца тряпкой, если они вдруг оказывались где-то еще. По инерции я проехала чуть дальше и жестко ударила по тормозам. В машине что-то скрипнуло. Дрожащей рукой наклонила зеркало заднего вида, но оно показало лишь алчную темноту и березу-арку, свесившуюся над тропой точно чья-то длинная шея без головы. Часы, жалобно всхлипнув, разрядились. Собственное дыхание раздулось, как воздушный шар или газовый баллон. Только щелкни зажигалкой и рванет. Невозможно, невероятно, чтобы отец был здесь. Но если он тоже заблудился. Если выжил в какой-нибудь сторожке со Второй мировой. Он охотился и ставил силки, отличал ядовитое от съедобного. Быть может, его даже нашли, но он отказался возвращаться. Говорят же, что в людях, потерявших дом, что-то ломается, и им становится нужна лишь свобода. Настолько, что они не смогли бы вернуться, даже если бы захотели. Старушка предупреждала ничему не верить. И, вопреки проклевывающемуся припадку, я намеревалась внять ее совету. Я чем-то отравилась, мне плохо, возможно, у меня жар, и я потерялась в одном из самых таинственных лесов России. Неудивительно, что меня одолели галлюцинации. Однако, когда я уже почти завела мотор, меня позвали. «Дина! Дина!» Я не могла узнать его голос, он ушел слишком рано, настолько, что если бы не снимки на тумбочке в маминой спальне, я бы забыла его лицо. Но что-то откликнулось, наивное детское и предательское. Потому что, конечно, он не мог быть здесь, как бы я не убеждала себя в обратном. Неожиданно отчетливо возникла сцена из какого-то сериала, где москвичам разъясняли «Нас так водит, и дороги путает». И Аука озорничает, притворись, что не слышишь, не то заморочит. И чтобы дороги расплелись, надо одежду наизнанку вывернуть, правый сапог на левую ногу надеть, а левый — на правую. Я не усомнилась ни на секунду, стаскивая свитер с футболкой и надевая их наоборот. Но едва потянулась к ключу зажигания, как Мазду ощутимо метнула. Что-то взбрыкнуло под ней, зарокотало, заворчало. Она накренилась, а затем затряслась. Я влетела лбом в приборную панель, что-то вязкое, соленое Кровь. Обожгло нёбо. От металлического привкуса замутило еще сильнее, но страх перевесил тошноту, и едва зазвенели стекла я вытолкнула себя наружу, обдирая ладони и локти. В тот же миг окна лопнули, осыпаясь мелкими осколками. Всхлипнув, я поднялась и ринулась прочь. Замирать было нельзя. Машина скрижетала, будто вопила и ходила ходуном. Где-то рядом кто-то хохотал, истерически надрывая связки. Надеясь, что рано или поздно тропа приведет хоть куда-нибудь, я бросилась бежать по самому центру, словно если бы соскользнула на обочину, меня тут же утащили бы. Однако очень быстро поняла, что идти, никуда не сворачивая, не получится. Здесь не было ни единого фонарного столба, и стоило отдалиться от машины, темнота стала кромешной. Настолько, что не определить, где верх, а где низ — В попытке сориентироваться я обернулась. Фары Мазды скакали, вертелись вдали, точно спятившие болотные огни. Что-то хрустнуло под стопой, укололо, и, ахнув, я рухнула куда-то по острым камням с сучьим и кочком. Превозмогая ноющую боль в щиколотке, я встала, но вскарабкаться на холм уже не смогла. Враги не должны были быть такими крутыми. Но теперь вздымались мокрой стеной, с которой соскальзывали пальцы. Я загребала ее, едва чувствуя, как под ногтями застревает каменная крошка и как сырость пропитывает одежду, скулила. «Нет, нет, пожалуйста, нет!» И что-то во мне дребезжало, как струна перед тем, как оборваться. Этого не могло происходить на самом деле. Я не героиня страшной сказки. Но кто-то смеялся, захлёбывался весельем, топотал, а я взбиралась и скатывалась по склону, взбиралась и скатывалась, пока не выбилась из сил позади у молчала громадная чаща. Фонарик, компас, веревка, нож — все, что я взяла с собой перестраховки ради, осталось в багажнике. Даже с ними мои шансы не были велики, но теперь я уткнулась лицом в траву и заплакала. А затем подул ветер, легкий, теплый, наверное, южный, и принес настойчивый шепот: «Дина, Дина, сюда». Следовать за ним было бы глупо. Я не хотела быть жертвой, спотыкающейся обурелом и кричащей чьё-то имя в тишине, что ненавидит быть нарушенной, только чтобы чудовище с длинными лапами освежевало и распяло меня между соснами. Но нужно было идти хоть куда-то. чтобы бы ни сыграло со мной эту шутку, оно едва ли закончило «Никакая нечисть не отпускает людей так просто», а с ним лицом к лицу — Я горела желаниями еще меньше, чем углубляться в чащу. И, припав на ногу, то ли вывихнутую, то ли раненую веткой, заковыляла в лес. Ни к голосу и ни не от него. Просто подальше от визгливого хохота, звучащего так, будто стая бешеных птиц с человеческими гортанями, слетелась на вальс. Не могу сказать, как долго блуждала, утратив зрение, без цели и чувство направления. Днем небо было ясным — но теперь сквозь плотную крону не брежила ни единой звезды. В конце концов, зрачки привыкли к темноте, но даже так я то и дело натыкалась на стволы, падала, и ни за что не указала бы, откуда пришла. Икала вытирала слезы, периодически останавливалась, чтобы проглотить всхлипы, но продолжала хромать, утешая себя. «Здесь должно быть много деревень. Мама говорила, на озере не будет одиноко, ведь там есть соседи. Я к кому-нибудь да выйду, хотя не видела деревень уже очень давно. Я словно погрузилась в безмятежный пруд, только вода в нем была черная, а в непроницаемых безднах таилось нечто древнее и гибкое. Дремлющее, пока не тревожить его и не задевать его хвост. Из уважения к нему я старалась не шуметь, хотя не умела ходить, не ломая сучки и не ахая, когда мышистая почва проседала под подошвами. Может, и к лучшему, что фонарь остался в машине — Если бы луч проредил тьму, та ощерилась бы, и что-то непременно наказало бы меня за дерзость. Голос. «Дина, Дина, сюда!» Преследовал точно ворон, который хотел, чтобы я шла за ним. Улетал вперед, а, обнаружив, что я отстаю, возмущенно прилетал обратно, но никогда не приближался так, чтобы его можно было разглядеть. Я брела, брела и брела, молясь, чтобы случайно не угодить в топь. Долго, будто даже дольше, чем ехала сюда, и... «Дина, куда ты? За мной!» — стало почти привычным, как хлопание крыльев ночных охотников. В какой-то момент, зацепившись штаниной за бревно, я прошипела «Заткнись, тебе меня не обмануть!» В голосе послышалась обида. «Дина! Дина!» Но мне сказали не верить ничему, и я положилась на удачу, хотя та не то, чтобы когда-либо мне сопутствовала. Впрочем, удача или нет, солнце должно было взойти рано или поздно, и тогда я поняла бы, где восток, а где запад. Прочитала север и юг по мху. Оперлась бы о координаты мира, как о посох. Однако время текло, а небеса все не окрашивались полосами зари, будто ночь бесконечно бежала из одной части песочных часов в другую. Желудок и без того пустой пронзала требовательная боль, но я не наткнулась даже на ручей, чтобы заполнить его хоть чем-то. В конце концов, спустя час или два или пять, ноги отказались подчиняться, и, привалившись к дереву, я сползла в его корни. Те бугрились, словно предлагая защиту, и я калачиком свернулась между ними, обняв колени. От стресса и броска по пересечённой местности я взмокла и тряслась от холода. К тому же ночь не была теплой. зуб не попадал на зуб, бедра сводило судорогами, Я сняла свитер, зарылась в ворох листьев, но это не помогло. А зноб устраивался в мышцах, прорастая словно плесень. Как в той глупой фантазии, которой я развлекалась весной. Будто, стоя в поле с мокрыми волосами и по бледной кожей, обрету единство с чем-то. Только единства не было. Была лишь смерть. Говорят, те, кто погибает от гипотермии, просто засыпают. Но надо мной сон не смилостивился. Я лежала то в сознании, то вне его, и существовала для меня лишь дрожь, дрожь, дрожь, жажда, голод, жажда, жажда, дрожь, и это не заканчивалось. Только нечто, что не было моим отцом, каркало. «Дина, Дина, вставай!» «Нет», — вяло огрызнулась я, и сомкнула веки. Я была уверена, что не засну, Но дрема, поверхностная, лихорадочная, все же сморила. Полуночный лес проступал сквозь нее акварельными пятнами. Наверное, спала я чутко, как дикий зверь, вернувшийся туда, где ему положено быть. бы будто я вижу каждый лист в кроне, слышу, как вытягиваются цветочные стебли и наслаиваются друг на друга древесные кольца. И все это в солнечном свете, в том эфемерном его ореоле, что бывает лишь в детстве — Ранним июньским утром, я лежала в корнях дерева и вокруг благоухали ландыши. Кто-то смеялся в долину по-хорошему, как резвящиеся лесные юноши и девы. Хотелось пойти к ним, но я устала настолько, что уже почти не чувствовала голода и не заметила черные глаза, вперившиеся на меня откуда-то не из этого сна, а из другого темного места. Мудрые и безумные как у коршина. Разбудили меня мелодичный соловьиный щебет и свет, яркий, будто над лугом, а не в дремучей чаще. В дремучей чаще спохватилась я и взвилась, но тут же рухнула обратно, в колыбели спалой листвы, вскрикнув от боли. День отвоевал свое первенство, но во мне по-прежнему плескалась ночь. Я едва выпрямила руки и разогнула скованную поясницу, Счесанные ладони, локти и колени раздулись и ныли. Холод пусть и не убил меня, оставил кое-что после себя. Мигренью врезался в виски, ломил кости и, быть может, все еще убивал просто медленно. Но, по крайней мере, я могла оглядеться и заозиралась, тут же понимая, от чего мне было так тяжело. Я взбиралась в гору. Деревья лавины спускались по скалистому холму, цепляясь за его покатый бок. Тут и там точно дельфины и спины торчали во луны. Лес простирался во все стороны, и ландшафт кренился вниз, как если бы ровная земля была где-то очень далеко. Сквозь крону не виднелось ни единой дороги, ни один столбик дыма не вился из поселка. С курса я сбилась окончательно. Бесполезно определять восток и запад, юг и север. Я ни за что не вернулась бы к шоссе, не то что к нужному, а хотя бы к какому-то. В иных обстоятельствах я блаженно потягивалась бы в постели в приозерном домике, уселась бы на крыльце и ела землянику со сливками, огромной деревянной ложкой. У Аллы, Алины или как там ее, наверняка должна быть сувенирная ложка. Но я отключилась в грязи, к штанам налип мох, и когда я опять попробовала встать, тот раскрошился на пестрые ошметки. Быть может, по заветам учительницы английского тут и стоило остаться, поставить шалаш, дождаться спасателей... Только вот едва ли меня нашли бы так далеко от брошенной машины. Воспаления в ранах и простуда разделались бы со мной быстрее. Сидеть сложа руки было нельзя. Неподалеку как раз змеилась узкая тропинка. Протоптали ее совершенно точно не люди, а скорее олени и кабаны. И я не лелеяла надежд, будто она выведет кому-то, и все же ходили по ней явно много и часто. На том ее конце наверняка бил родник — а хотелось нестерпимо. Едва я оттолкнулась от дуба, приютившего меня, и сделала шаг второй, третий, подволакивая ногу, как услышала смех. Тот же, что и вчера. Не истерический гогот, а лучистый, серебряный. Так смеются юноши и девушки, перепрыгивающие через костёр. «Сонсостояние», — сказала старуха у обочины. «Вдруг там такие же приезжие, решившие устроить праздник, и они заберут меня домой». Только вот нутром, на уровне инстинкта, я знала, что это не так. Первое время я квыляла по тропинке так резво, как могла, но чем выше, тем более искаженным выглядел мир вокруг, словно в зеркале, отражающем реальность идеальнее, чем она есть. Птицы пусть и пели прямо над головой, не показывались на глаза, а пчелы, опылявшие цветок за цветком, расплывались золотым пухом. Здесь не пищали комары — а впереди стелилась прозрачная дымка, будто скрывающая что-то важное. Слишком прекрасно, слишком благостно. В мифах смертная порой случайно видит запретное. Охотника, сквернивший своим взором богиню и её спутниц, женщина, подсмотревшая за таинством посвящения юноши в мужчину. Я бы отвернулась, но у меня не было выбора. И в конце концов тропинка вывела меня на плато, выдающаяся над пропастью. Добраться до него можно было лишь путем, которым пришла я. Другие его стороны круто обрывались вниз. Деревья здесь почти не росли, лишь обрамляли площадку, на которой словно кладбищенские насыпи балансировали пирамиды из камней, из гранита и песчаника, из мрамора и, кажется, кварца. А на самом краю, на отполированном валуне, парящим над бездной, громоздился сейт. «Красный сейт», — подсказал голос пожилой незнакомки, неистово-багровый, словно кровь, сочащаяся изо рта идола. На плоском валуне, похожем на алтарь, лежали три небольших камня, а на них — еще один исполинский валун. Что-то во мне завибрировало от натяжения, от безмолвного, но властного приказа приблизиться. На секунду померещилось, будто он трепещет, как живое сердце, сильное, влажное, теплое. Почти против воли, я представила, как приникаю к нему, вгрызаюсь в него зубами, глотаю скользкий кусок, насыщаю себя, заполняю дыру внутри. Заворожённая, я не сразу обратила внимание, что поляна отнюдь не пуста, и среди сооружений из камней и у подножия Сейда собрались люди. Все в белых платьях и рубахах, подпоясанных алыми и золотыми лентами такими же, как те, что повязывали на древесные ветви. Кто-то играл на гуслях, кто-то на флейте, но едва я ступила на плато, музыка и смех смолкли, и все они обернулись ко мне резко, будто чья-то ладонь дернула Марионеток за нити. Я закричала бы, если бы не сухое горло. За людей их можно было принять лишь издалека, но если на самом деле посмотреть. Становилось очевидным, что их тела просто форма. Они не двигались, но не так, как не двигаются люди. Застыли вплоть до складок на одежде. И мерещилось, будто их челюсти раскроются и обнажат сокращающийся зев, Или стоит смежить веки, как они вырастут прямо перед тобой, заглотив твое лицо. Своих лиц у них не было. Их скрывали маски, выструганные из дерева, вырезанные из горных пород, сплетенные из соломы, сложенные из бумаги. И все без щелей для глаз. Но меня они видели. Несколько мучительных мгновений я ждала, пока кто-то принюхается и ринется, заулюлюкает, созывая охоту. Однако они лишь кивнули, одновременно с жутким шелестом ткани, И музыка полилась вновь. Не человек с длинными когтями заиграл на свирели, просунув ее в пустоту под капюшоном. Девушка с коровьим хвостом, чья кисточка дергалась под подолом, перебирала струны арфы. Все духи этой земли будут плясать подле него. Солнце, слишком крупное, занимающее треть неба, пожаром осеняло долины и каньоны — простирающиеся внизу, а духи водили хороводы, пока красный сейд источал кровь. «Неужели они ее не замечают?» — поразилась я. «Струи, окропляющие алтарь, капающие на почву. Духи ходили босиком, а бордовые следы отпечатывались на их стопах. Но затем один из них подставил кубок под вязкую жидкость, наполнил его до краев. И, опустившись на четвереньки, припал к нему жадно лакая. Позвонки из его спины торчали словно у горгульи. Я пошатнулась внезапно обессиленная и упала бы, если бы меня не подхватили под локти. Идем, идем за стол, идем. Я трепыхнулась еще прежде, чем взглянула на того, кто держал меня, и держал крепко, рванулась, но он не позволил отстраниться, повторил Идем. Идем. И только тогда я обернулась к нему. Больше по случайности не хотелось видеть вообще ничего, разве что очнуться в собственной постели, но руки юноши, говорящего как ворон, никуда не делись. Он и сам походил на ворона. Высокий, по и несуразный, с копной каштановых кудрей, торчащих из-под вороньей же маски. Разум вопил. «Бей и беги! Бей и беги!» но нечто темное, бархатное, чужое сглаживало остроту, увещевало «Оставайся!». Бежать все равно некуда, и я разрешила юноше-ворону усадить меня за стол, ломящийся от явств. Тот располагался под еловыми лапами, в приятной тени, так что отсюда открывалась вся поляна целиком, но мой взор приковывал лишь красный сейт с углами, огранёнными так, как не смогли бы отполировать человеческие инструменты, оплетенные тугими жилами. И он пульсировал, как если бы что-то толкалось в нем. Дитя в утробе или зверь в яйце. Меня передёрнуло, и я почти вскочила, чтобы броситься прочь, но чья-то ладонь сжала моё предплечье и утянула обратно. Девушка в маске-россомахе, тяжелый, выпиленной из мрамора, Единственная маска со щелями, сквозь которые горели черные пронзительные глаза, поставила передо мной похлебку и протянула рог с пивом. Сочное мясо плавало в бульоне, припорошенное луковыми кольцами. Пивная пена лопалась и шипела, и я едва не влила его в себя залпом. Так ужасно хотелось пить, заполнить живительной влагой трещины от засухи. Но руки не поднялись. Здесь ничего нельзя брать. Заплутаешь — ничего не ешь. Однако голод и жажда мучили, как если бы я скиталась по лесу месяца, не день. Трое суток без воды, несколько недель без еды, если повезет набрести на орешник. Вот сколько мне отпущено, если не принять угощения. Медовые окрока, рыбные калитки, пирожки с капустой, ягодные горсти, наливные яблоки и груши — Ложки сухой соленые грибы на белой скатерти будто на самобранке ничего не иссекало. Музыка завивалась нотным кружевом. Духи вокруг болтали, смеялись, подшучивали друг на другом, чокались рогами с хмелем, нахваливали стрепух и не обращали внимания на меня. Лишь юноша Ворон, заметив, что я не притрагиваюсь к трапезе, клювом подвинул вилку ближе к тарелке. Ешь, ешь. «Надо поесть», — вторила ему девушка Расамаха. «Это только кажется, что солнце высоко. А не успеешь оглянуться, уже вечер. До заката надо поесть обязательно». «Что будет, если не успеть?» Она усмехнулась. «Останешься тут, одна. А в наших лесах всегда лучше ходить с кем-то». И заговорщицки наклонилась ближе. «Одинокие призраки — самые несчастные, и твари покрупнее часто ими закусывают. Я не должна быть здесь!» Она передернула плечом. В Солнцестояние — колесо для каждого поворачивается так, как он того достоин. И если красный сейт избрал тебя, значит, тебе предначертано быть здесь. «Меня ждет мама, я должна вернуться!» «Врата открываются лишь один раз. Ешь! Ешь! Ешь!» Живот вывернуло болью, закружилась голова. От роскошной пищи стелился чарующий аромат, и от желания затряслись руки, но я сглотнула слюну. От чего то я была уверена, что не смогу остановиться. Буду жрать-жрать, пока стол не опустеет. Только он не опустеет никогда. «Это всего» и от оленины, и от кабанины, и от крольчатины, и от грибов, и от ягод, и от трав, тонко, едва уловимо пахло падалью. Быть может, по подносам, мискам и супницам были разложены шматы этого живого заразного камня, что будто бы наблюдал за мной и ждал, когда я приму его в себя. На ломтик лука в тарелке приземлилась муха, зашевелила лапками. В воздухе висела илистая духота, и в ней колыхался раскалённый солнечный свет. Вспомнилась книжная пыль, кружащая в коридоре и кроссовки, с яростью затолканная подальше в гардероб. Отцовская фотография на прикроватной полке. И мама, моя неунывающая, несгибаемая мама, порой молчаливо глядящая в окно, пока за ним не начнёт смеркаться будто кто-то вот-вот пройдет по дорожке к подъезду и нажмет на дверной звонок. Интересно, танцует ли мой отец с духами просто в другом месте, с созданиями иной земли? Девушка-росомаха, словно ощутив мою тоску, погладила меня по запястью. Ты привыкнешь. Путь к сейду находят лишь те, кто не создан для людского мира. Кому в нем плохо? а с нами тебе будет хорошо. Нам всегда весело, и мы никому ничего не должны, кроме леса. «Мне не было плохо», — возразила я и повернулась к красному камню. Солнце почти вошло в зенит, сияя точно над Сейдом, хитро прищуренное кошачье око, созерцающее своих детей. Я не намеревалась сдаваться так просто. «Честно». Представила, как переворачиваю тарелку, разбрызгивая гнилой бульон по скатерти, встаю и иду прочь. Но тут же, как на его услышала пронзительный визг ярящихся духов, скрежет когтей по скалам, топот и гогот, и увидела, как они скидывают свои маски, а под ними пасти, морды, челюсти, нашинкованные клыками. Нет ничего ужаснее, чем неуважение. За него могут и растерзать заживо со спины вытягивая лопающиеся куски мышц и жира. Умирать я не хотела. И подумала, возможно, кому-то просто суждено исчезнуть, пропасть, если не здесь, то где-то еще. Возможно, здесь, не самый худший вариант, среди опушек и лощин, среди ручьёв и озер под кристально-голубым небом. У меня не будет дома, но будет трава, прохладные от росы, в которой можно лежать, любуясь рассветом. Будет тропа, по которой научусь ходить, как ланили леса. Смогу, как мечтала, бежать без усталости на перегонки с ястребом в вышине и хватать путников за ноги, уволакивая в омут или нару, где утоплю или защекочу до смерти. Сольюсь с тьмой между деревьями, и никто меня не найдет, кроме ворона, что сядет мне на плечо или на макушку, пока я выслеживаю добычу. Или стою посреди ничего, наслаждаясь тем, как солнечные огни танцуют на цветочных бутонах. А ближе к зиме я босиком ходила бы по льду, слушала его песни и спала под сугробами. Зов дороги стал бы моим спутником, и, будучи духом этой земли, я исходила бы ее вдоль и поперек, быть может, мне даже положена своя шкура — «Новая кожа сильного зверя!» «Ты ведь сама хотела исчезнуть!» — упрекнул голос внутри. «Так зачем бороться?» «Теперь, когда у тебя нет ничего, и есть все. «Я буду скучать по матери», — сказала я. «Если останусь, я смогу ее позвать?» «Да», — ответила Росомаха. «Со временем, когда окрепнешь». Я кивнула. Хорошо. И нерешительно зачерпнула мясную похлебку.